Глава сорок Соня. Папа внимательно посмотрел на меня, сдвинул брови, прокашлялся и поинтересовался. Вряд ли мне понравится ответ, но я всё же спрошу. Отец повернулся к Демиду. «Что ты сделал с моей дочерью, что она еле ходит?» Мартынов поперхнулся воздухом и быстро выдал. «Тренировал? Это теперь так называется?» Приподнял бровь папа, косясь на дядю Лешу. Отец Демида выглядел слегка обескураженным. «Пап, мы вчера с подругами ходили на тренировку по боксу к Демиду. С трудом выдавила я. Поэтому у меня болит всё, но ну, ты же знаешь, что я и спорт несовместимы». Папа выдохнул. С его лица даже начала пропадать аристократическая бледность. «Дети, вы нас простите», — робко начала тетя Валя. «Что мы вот так, без предупреждения, вы... Вы же нас сами приглашали, вот мы и решили утром к Демиду наведаться. Хотели к тебе, Сонь, в общежитие после занятий прийти, посмотреть, как ты живешь, и Демиду по дому помочь». Мама Мартынова растерянно развела руками, поглядывая на мою в поисках поддержки. В тот момент Шурочка громко поскреблась в своей клетке, требуя немедленно ее выпустить на променад по Мартыновской квартире. Мы синхронно обернулись, тётя Валя вздрогнула, а мама посмотрела на меня. «И Шурочка твоя уже тут. Соня, давно вы встречаетесь с Демидом?» Я молчала, глядя строго в пол. Тогда мама с папой перевели взгляд на Мартынова. Почти сразу начали, когда она сюда переехала. Мужественно выдал Демид. «Партизаны, чтоб вас!» — сплюнул дядя Лёша. «А сказать не могли?» «Мы стеснялись», — хлопая ресницами, призналась я. «Стеснялись?» — округлил глаза папа. «Дочь, это точно ты!» Демид весело хмыкнул после заявления отца, а я снова покраснела. «Вы на занятия не опоздаете?» — подозрительно уточнила моя мама. «А давайте после встретимся и поговорим. Мы с Валей что-нибудь вам приготовим?» «Опаздываем!» — закивала я так, что хрустнула шея. «Скривилась, но поднять руку, чтобы размять ее, было выше моих сил». «Соня, собирайся, поехали», — махнул рукой Демид. Собиралась я, кряхтя и матерясь себе под нос. С трудом натянула одежду, пока родители в другой комнате что-то выговаривали Мартынову, который взял огонь негодования на себя. Наконец я появилась на пороге, сдула с лица прядь волос, расчесать которые смогла с трудом, потому что руки поднимать было больно. «Соня!» Закатила глаза мама. Ушла в прихожую, принесла свою сумочку, поставила обычную табуретку в центр комнаты и велела. «Садись!» Я села, снова скривилась, ожидая, когда приступ боли пройдет, и покорно сидела, пока мама меня заплетала. «А вот если бы вы нас предупредили, что вы вместе, мы бы не упали вам, как снег на голову!» Продолжала мама. «Мама!» «Мы с Демидом встречаемся», — возвестила я. «Только не говорите, что вы против». «Нет, мы очень рады с Мартыновыми, что наши дети наконец-то вместе, и внуки у нас будут общие». Я поперхнулась воздухом. «Мам, какие внуки? Мне еще учиться пять лет. А если за это время он мне надоест? А если его трамвай собьет или Ира уведет, и я сама его убью?» Мартынов как-то нехорошо на меня покосился, но промолчал. «Ладно, не лезем», — согласилась мама. «Но я надеюсь, что если вы соберетесь жениться и заводить детей, вы нам сразу скажете, да?» «Да», — выдохнула я. «Готово». Мама отложила расческу и погладила меня по голове. «Бегите». Я с трудом дочекеляла до прихожей и обессиленно оперлась спиной о стену. Демид сочувственно на меня посмотрел, наклонился, помог надеть обувь, аккуратно накинул на меня куртку, открыл дверь, дождался, пока я выйду в подъезд, захлопнул ее и подхватил меня на руки. Легко донес до машины и даже не запыхался, открыл дверь. Помог сесть на сиденье, быстро обошёл машину и устроился за рулем. Собьет трамвай», — не выдержал он. «Ну, всякое в жизни случается», — пожала я плечами. «Открой бардачок, достань там обезболивающее», — велел мне Демид. Я выполнила требуемое, проглотила таблетку и откинулась на спинку сиденья. Когда мы припарковались у университета, я заметила двух моих подруг, которых под ручку вел Карен. Они так же, как и я, медленно шли на занятия, очень напоминая нашествие зомби. Я с трудом вышла из машины и сразу же оказалась в сильных руках Демида, который снова понес меня, но уже в универ — Спустя пару мгновений нас догнали Влад и Артур. Парни посмотрели на моих подруг и решили взять пример с Демида. Влад взял на руки Полину, а Артур — свою малинку. Первой парой было треклятое уголовное право. И лицо уголовника, когда Влад по ошибке принес Полину к нему в аудиторию на занятия первого курса, я даже вспоминать не хотела. И то, что он устроил потом, тоже. Руслан Евгеньевич только что ядом не плевался во все стороны, и после его пары мы вышли в выжатые, как лимоны. Весь оставшийся учебный день мы с Мариной старались лишний раз не двигаться и по возможности не попадаться на глаза уголовнику на всякий случай. А когда все занятия закончились, Артур снова подхватил малинку на руки и понес к себе, а мы с Дёмой вернулись домой. Родители уже успели переварить новость и встретили нас обедом, от которого стол ломился. Мамочки расстарались вовсю, и мы очень душевно провели время. Родители уехали вечером в субботу, успев познакомиться с нашими друзьями, посетить квесты и тренировку Демида, и перед отъездом все четверо благословили нас, расцеловали на прощанье и, наконец, отбыли домой. Мы с Демидом провожали их, стоя у его подъезда в обнимку, и с энтузиазмом махали рукой. «Предлагаю тебе собрать свои вещи и переехать ко мне насовсем», вдруг предложил Демид. «Почему бы и да?» — улыбнулась я, обнимая своего парня за талию. Уткнулась носом ему в грудь, наслаждаясь его ароматом, и счастливо улыбнулась. «Дэм, а мне Даша звонила. Она решила переводиться». «Хорони, Боже, универ!» — закатил он глаза. Шкодливо улыбнулся, подхватил меня на руки и понёс домой. «К нам».